Глава 50 За последние 24 часа случилось много нового. Прежде всего, вчера, во вторую вечернюю вахту, чуть не убили нашего буфетчика. Кто-то из мятежников просунул нож в решетку вентилятора и распорол мешки с мукой сверху донизу. Мука просыпалась на палубу и в темноте никто этого не заметил конечно спрятавшийся за мешками не мог видеть людей на корме но когда буфетчик проходил мимо вентилятора шлепая своими туфлями тот выстрелил на удачу К счастью он промахнулся пуля все же пролетела так близко от старика что ему контузило щеку и шею 6 часов утра в первую вахту новый сюрприз том спин прибежал ко мне на край кормы где я стоял на вахте и дрожащим голосом сказал, «Ради самого Бога, сэр, что нам делать? Они пришли». «Кто?» — спросил я. «Да они, те трое, что явились к нам с горна, три утонувших матроса. Вон они, сэр, все трое, стоят у штурвала». «Как же они сюда попали?» «Они ведь колдуны, сэр, должно быть, прилетели. Вы их не видели? Они не проходили мимо вас?» «Нет, не проходили». Бедный Том Спинг был в отчаянии. «Да, впрочем, дело очень просто», — сказал я. «Они могли перелезть по снастям. Пошли ко мне в Аду». Вада сменил меня, и я прошел к штурвалу. Там действительно стояли, чинно в ряд, занесенные к нам бурей белобрысые гости с топазовыми глазами. При свете фонаря, который навел на них Луи, глаза их были поразительно похожи на глаза больших кошек. О, бог ты мой! Да они даже мяукали, как кошки. По крайней мере, издаваемые ими нечленораздельные звуки больше всего напоминали мяуканье. Но было ясно, что эти звуки говорят об их дружеских чувствах. Кроме того, все трое протянули руки ладонями кверху. Безошибочный знак миролюбивых намерений. Затем все, один за другим, сняли шапки, и каждый взял мою руку и положил ее к себе на голову. Не могло быть никаких сомнений в том, что это должно было означать. Они предлагали нам свою верность и признавали меня своим господином. Я молча кивнул. Что мог я сказать людям, мяуковшим по-кошачьи? А при тусклом свете фонаря язык знаков был затруднителен. Том Спинг что-то проворчал, протестуя, когда я приказал Луи свести их вниз и дать им одеяло. Я предложил им знаками лечь спать. Они благодарно закивали, потом нерешительно переглянулись, и каждый показал себе на рот и потер желудок. «Утопленники не едят», — сказал я, смеясь Тому Спинку. «Сведите их вниз и присмотрите за ними. Да хорошенько накормите их, Луи. Это хороший знак, что они пришли». Как видно, на баке сильно сократили паек. Через полчаса Том Спинг вернулся. «Ну что, поели они?» — спросил я его. Но он остался при своем мнении. Подозрительно само по себе было уже то, что они так много съели. Ведь всякие бывают выходцы с того света. Он слыхал о таком, который поедал мертвецов на кладбищах. Так что, когда человек много ест, это еще не доказательство, что он не выходец с того света. Третье важное событие случилось нынче утром в 7 часов. Мятежники запросили мира. И когда Нойзе Мальтийский Кокней и неизбежный Чарльз Дэвис стояли подо мной на главной палубе, я не мог не заметить, как похудели и осунулись их лица. Голод оказался моим верным союзником. И право, стоя рядом с Маргарет на краю кормы и глядя вниз на этих голодных людей, я чувствовал себя очень сильным. Неравенство между кормой и баком в численности людей теперь почти сгладилось. С присоединением к нам трех дезертиров нас было уже не 9, а 12 человек. А мятежников со смертью Гитмана Олансона Боба и Фавна. Оставалось только 20. Да, и из этих 20 Берт Райн, наверное, выбыл из строя. А среди остальных были такие слабосильные люди, как Сендри Байерс, Нанси, Джекобс, Ларри и Ларс Якобсен. «Ну, говорите, что вам нужно», — спросил я троих, стоявших внизу. «Мне некогда долго разговаривать с вами. Меня ждет завтрак». Чарльз Дэвис выступил вперед, собираясь заговорить, но я оборвал его. «С вами, Дэвис, мне не о чем говорить. По крайней мере, теперь. Потом, когда мы с вами явимся в суд, с которым вы мне так надоели все эти месяцы, настанет ваш черед говорить. Но ну, не забудьте, что тогда у меня найдется кое-что сказать о вас». Он опять открыл былый рот, но на этот раз его остановил Ноззи Мерфи. «Помолчи, Дэвис, а не то я заткну тебе глотку». — крикнул он на него. Потом взглянул на меня и сказал. «Мы хотим стать на работу. Вот чего мы хотим». «Так не просят», — сказал я. «Сэр», — добавил он поспешно, — «вот так-то лучше». «Ради всего святого, сэр, не пускайте их на корму», — вдруг зашептал мне на ухо Том Спинг. «Они всех нас прикончат. И даже если вас не тронут, так мне-то не сдобровать. Спустят меня за борт в какую-нибудь темную ночь». Они мне ни за что не простят, что я перешел на вашу сторону, сэр. Я пропустил мимо ушей его причитание и обратился к трем висельникам. Лучше ничего и придумать нельзя, как встать на работу. Когда людям приходится круто, как теперь вам. Что ж, чтобы доказать ваши благие намерения, беритесь, не откладывая за работу. «Мы хотели бы сперва поесть, сэр», — проговорил он робко. «А я хотел бы, чтобы вы сперва поставили паруса». «И знаете раз навсегда, моя воля на этом судне – закон». Но Зиммерфи нерешительно взглянул на мальтийского кокния, спрашивая у него совета. Тот подумал, посмотрел вверх на мачты, как будто сравнивая степень своих сил с требуемой работой, и, наконец, кивнул в знак согласия. «Ладно, сэр, мы поставим паруса», – сказал он. «Только пока мы будем работать...» нельзя ли сварить нам поесть? Я покачал головой. Я не имел этого в виду и теперь не намерен менять мои распоряжения. Когда паруса будут приведены в порядок и все свалившееся на палубу убрано, вы получите полный обед. Надо правду сказать, когда они полезли на мачты, было видно, до чего они ослабели. У некоторых даже не хватало сил подняться. Бедняга Сендри Байерс поминутно подтягивал свой живот, а лицо Нанси никогда еще не имело такого безнадежного выражения, как когда он по приказанию малькийского кокния полез на мачту. Я должен мимоходом отметить случившееся на наших глазах чудо, которое привело нас в восторг. С помощью одного из патентованных шпилей люди поднимали бромрею. Работа была трудная, им приходилось круто сендри Байерс, грек тони бомбини и мулиган джекас ворочили шпиль ларс Якобсен на своей сломанной ноге ковылял за ними нозе мерфи следил за работой когда выбившись из сил они на минуту остановились взгляд мерёрфи случайно упал на чарльза дэвиса единственного человека который не работал с самого начала плавания и теперь не принимал участие в общей работе. «Ну-ка, Дэвис, подсоби!» крикнул ему мёрфи. Маргарет тихонько засмеялась, с интересом ожидая, чем это кончится. Морской законовец с изумлением взглянул на Мерфи и ответил. «Мне кажется, это не мое дело». Мерфи мигнул Сендри Байерсу, чтобы тот занял его место, выпрямился, подошел к Дэвису и спокойно сказал. «А мне кажется, что твое». И только с минуту не тот, ни другой не говорили. Дэвис, по-видимому, обдумывал вопрос с юридической точки зрения. Люди у шпиля стояли тяжело дыша и с любопытством смотрели на них. Все, кроме Бомбини, который незаметно улизнул и теперь стоял возле Мерфи. При создавшихся условиях решение, которому пришел Чарльз Дэвис, было совершенно правильным хотя и тут он не мог не поторговаться. «Я буду следить за работой», — сказал он. «Нет, ты будешь ковылять по кругу у одной из вэмбовок», — сказал Мерфи. Примечание Вэмбовка — деревянный длинный брусок, служащий для вращения шпиля вертикального ворота. Конец примечания Морской законовед не сделал промаха. Он хорошо знал, что ему приходится выбирать между жизнью и смертью. Он подошел к шпилю и занял место. Пока шла работа и люди ходили гуськом по маленькому кругу, мы с Маргарет бессовестно громко смеялись, испытывая большое удовлетворение. И все наши люди выстроились вдоль края кормы, чтобы взглянуть на интересное зрелище, начал Чарльза Дэвиса за работой. Должно быть, Ноззи мерфи был тоже доволен, потому что, продолжая свое дело, он не спускал критического взгляда с Дэвиса. «Побольше перцу Дэвис!» — вдруг грубо скомандовал он. И Дэвис, сдрогнув, заметно приналек на работу. «Это было уж слишком для наших молодцов. И желтокожих, и белых. Все они захлопали в ладоши хохоча. Я ничего не мог с ними поделать. Ведь это был праздник» день нашего торжества, и наши верные слуги заслуживали награды в виде невинного развлечения. Поэтому я им спустил нарушение дисциплины и этикета юта, и мы с Маргарет отошли подальше, вглубь кармы У штурвала стоял один из наших гостей из Горна. Я велел ему держать курс на восток, на Вальпарайзов, и послал буфетчика вниз за едой для мятежников. «А когда нам выдадут следующую порцию, сэр?» — спросил Нозе Мёрфи, когда буфетчик передал ему припасы. «В полдень», — ответил я. «И пока вы и вся ваша братья будете вести себя прилично, вам будут давать еду три раза в день. Порядок ваших смен можете устанавливать по своему усмотрению. Но судовая работа должна быть сделана. И сделана хорошо. И как только вы начнете отлынивать от работы... Выдача пищи прекратится. Я кончил. Можете теперь отправляться на бак». «Еще одно слово, сэр», — сказал он поспешно. «Берту Райну совсем плохо. Он ничего не видит, сэр. Лицо у него страшно изуродовано, и, как бы он ни остался без глаз, и спать не может, все стонет». Хлопотливый выдался день. «Я выбрал из нашей аптечки все, какие там были средства от ожогов» и узнав, что мёрфи умеет обращаться со шприцем для подкожного впрыскивания, дал ему шприц. Потом я долго работал секстантом и, кажется, правильно произвел наблюдение и определил положение солнца в полдень. Впрочем, определять широту сравнительно легко. Долгота дается труднее. Я читаю, изучая это искусство. Всю вторую половину дня легкий северный ветер гнал Ильсинору со скоростью пяти узлов в час. Теперь мы шли на восток, туда, где была земля, где были человеческие жилища, где были закон и порядок, какой всегда устанавливают люди, когда они организуются в группы. Как только мы придем в Альпарайзо, где развивается государственный флаг, наши мятежники будут переданы в распоряжение береговых властей. Еще одним из моих дел в этот день было организовать смены вахт таким образом, чтобы три заморских гостя были разлучены. Одного из них Маргарет взяла в свою смену вместе с парусниками, с Томом Спинком и с Луи. Луи наполовину белой расы и вполне благонадежен. И ему сказано, чтобы во всякое время, и на палубе, и внизу он неотступно следил застеги за этим мечтателем с топазовыми глазами. В моей смене буфетчик, буквит, вода и двое мечтателей. К одному из них приставлен вода к другому – буфетчик. Мы не хотим рисковать. И днем, и ночью, работают они или отдыхают, всегда есть бдительный надзор одного из наших верных людей. Вчера вечером я сделал экзамен этим чужакам, но прежде посоветовался с Маргарет. Она уверена, и я с ней согласен, что наши мятежники хоть и пошли на уступки, но отнюдь не желают идти в аль и засесть там в тюрьму. Их план, по нашим соображениям, заключается в том, чтобы бежать с на шлюпках, как только покажется земля». А если принять в расчет, что на баке есть отчаянные головы, которые ни перед чем не остановятся, то нет ничего невозможного в том, что они, перед тем как бежать, просверлят остальные стены судна и пустят его ко дну, ибо в морской практике это старый известный прием, как и мятеж в открытом море. И вот я решил испытать наших таинственных незнакомцев. Это было вчера в час ночи. Двоих из них я взял с собой на бак, в набег на шлюпке которые надо было сломать, а одного оставил с Маргарет, стоявший в то время на вахте, и приставил к нему буфетчика с его длинным секачом Тем двоим, которые должны были сопровождать меня, я дал понять знаками, что при первом же намеке на измену с их стороны их товарищ будет убит. А буфетчик, в свою очередь, подтвердил мою угрозу таким выразительным жестом, значение которого нельзя было ошибиться. И мы с Маргарет вынесли такое впечатление, что он не задумается подкрепить эту угрозу действием. С Маргарет я оставил еще Буквита и Томас Пинка. Вада, оба парусника, Луи и два мечтателя с топазовыми глазами пошли со мной. Кроме боевого оружия мы взяли с собой топоры. Палубу мы прошли незамеченными, по трапу средней рубки поднялись на мостик и по мостику дошли до передней рубки. Здесь были подвешены первые шлюпки, над которыми нам предстояло работать. Но прежде чем приступить к работе, я позвал караульного, стоявшего на носу. Это был Молиган Джековс. Он перелез через обломки мостика, где все еще лежал упавший рей, и подошел ко мне бесстрашный, злой и неукротимый, как всегда. «Джекобс», — заговорил я шепотом, — «ты постоишь здесь возле меня, пока мы покончим со шлюпками. Согласен?» «Уж не думаете ли вы, что я испугаюсь?» — проворчал он, не понижая голоса. «Вы ломать шлюпки пришли? Что ж, валяйте. Какое мне дело? Я понимаю вашу игру. Понимаю и игру тех чертей, что дрыхнут в эту минуту под нами. Они хотят бежать на шлюпках. А вы хотите сломать шлюпки, чтобы не дать им бежать?» «Тише!» Попытался я заставить замолчать его, но тщетно. «Да чего вы боитесь?» Продолжал он так же громко. «Они теперь набили животы и спят. У нас на ночных вахтах стоит только один человек, караульный. Даже Райн и тот спит. После нескольких уколов вашей иголкой он перестал стонать. Делайте ваше дело, ломайте. Мне все равно. Моя больная спина мне дороже голов того сброда, что спит там внизу». «Если вы так их не любите, почему же вы не присоединились к нам?» – спросил я. «Потому что вас я люблю еще меньше». «Они такие, какими их сделали вы и ваши отцы». «А кто такие вы и ваши отцы, черт вас возьми, грабители человеческого труда?» «Да, их я не очень люблю, а вас и ваших отцов совсем не люблю. Я люблю только себя и свою несчастную душу. Живое доказательство того, что нет никакого бога и что Броунинг — лжец. «Право, переходите к нам», — сказал я, идя навстречу его настроению. В «Вашей спине станет легче». «А ну вас к черту!» — огрызнулся он. «Делайте свое дело, ломайте шлюпки. Вы можете повесить некоторых из тех мерзавцев, а мне вы ничего не сделаете». «Про меня закон не писан. Я калека, жертва тяжелых условий». Былинка, закружившаяся в кипящем котле взаимной вражды людей с крепкими спинами и безмозглыми головами я слишком слаб чтобы поднять руку на человека ну как хотите сказал я как я могу хотеть такой как я есть и что такое вся моя жизнь да и вообще жизнь человеческая минутная вспышка света между вечной тьмой позади и вечной тьмой впереди от чего бы не родиться мне мотыльком или хоть обыкновенным смертным человеком со здоровой спиной которого любили бы женщины. Да будь я даже свиньей, стоял бы себе у полного корыта, жирел бы и ни о чем не тужил. Ну что же вы, ломайте шлюпки, играйте в вашу чертову игру, когда есть охота. Окончите вы так же, как и я. Уйдете в темноту, и ваша темнота будет не светлее моей. Как видно, на сытое брюхо человек становится храбрее, сказал я язвительно. А у меня на голодное брюхо Яд моей ненависти становится вдвое сильнее. Ну, будет болтать, ломайте шлюпки. «А чья это была мысль выкурить нас серой?» — спросил я. «Я не скажу вам, чья, но знаю, что я завидовал этому человеку, пока его план не провалился. А чья была мысль облить райной серной кислотой?» У него мясо с лица отваливается клочьями. «Я тоже вам не скажу, чья это была мысль. Могу только сказать, не моя» и я рад, что не моя. — Оно всегда, конечно, приятно чужими руками жар загребать, — проговорил он с усмешкой. Итак, мы уничтожили шлюпки. Благодаря хорошим топорам и ломам эта работа оказалась легче, чем я предполагал. Мечтатели с топазовыми глазами усердствовали больше всех. На крышах обеих рубок Мы оставили груду обломков и благополучно вернулись на ют. Дело обошлось без единого выстрела. На баке, разумеется, проснулись от стука, но даже не пытались помешать нам. Как ошибаются авторы романов «Из морского быта», описывая нравы моряков? На судне 20 человек команды, 20 матросов-головорезов с самым темным прошлым, с тюрьмой и виселицей ожидающими их в самом близком будущем. Казалось бы, что им нет другого выбора, как отстаивать себя с оружием в руках. В таком духе обыкновенно и ведется рассказ авторами морских романов. А между тем на Ильсинории эти 20 человек и голоса не подали, когда мы уничтожили последний их шанс на спасение. «А все-таки хотел бы я знать, где они добывали еду», спросил меня буфетчик чуть не в сотый раз. Этот вопрос он задавал мне ежедневно, с того дня, как еще мистер Пайк стал ломать над ним голову. И я подумал, что если бы спросить об этом мулигана Джекобса, ответил бы он или нет. Во всяком случае, эта загадка разрешится на суде Вольпарайзо. А до тех пор мне, как видно, остается только покориться ежедневным приставанием буфетчика. Мятеж в открытом море и убийство — преступление. «А с преступниками нельзя церемониться», — сказал я сегодня утром нашим мятежникам, когда они все подошли к корме с жалобой на то, что мы уничтожили шлюпки и с запросом о моих дальнейших намерениях. И пока я, стоя на краю кормы с моего высокого места, смотрел на этих жалких людей, передо мной встало видение прошлого. Передо мной прошли все поколения моих жестоких, неукротимых властелинов-предков. С тех пор, как мы вышли из Балтиморы, уже три человека, три господина, стоявшие на этом высоком месте, ушли из жизни. Самурай, мистер Пайк и мистер Меллар. И вот теперь здесь я, четвертый. Не моряк, господин только по крови, как потомок моих предков, а работа на Эльсиноре шла по-прежнему своим чередом. Подо мной стоял Берт Райн забинтованной головой. И я чувствовал к нему что-то вроде уважения. Он ведь тоже по-своему, подпольному, повелевал своей шайкой крыс. Плечом к плечу с своим изувеченным вожаком стояли Нози Мёрфи и Кит Твист. Это он хотел... Из-за своего страшного увечья как можно скорее добраться до берега, чтобы обратиться к врачам. Риск попасть под суд, он предпочитал риску лишиться жизни или, по крайней мере, потерять зрение. Команда разделилась на два лагеря. Предводителем восставших против трех висельников был, по-видимому, еврей Исаак Шанс, тот самый, который был ранен в плечо. Уже сама по себе его рано свидетельствовал бы против него на суде, и он хорошо это знал. Вокруг шанса плотной кучкой стояли Мальтийский Кокни, Энди Фей, Артур Дикон, Фрэнк Фиджибон, Ричард Гиллер и Джон Хаки. В группе союзников прежних вожаков были Коротышко, Соренсен, Ларс Якобсен и Ларри. Симпатии обладают. Чарльза Дэвиса явно склонялись к этой группе. Третью группу составляли Сёндри Байерс, Нанси и Это была нейтральная группа. И, наконец, не входя ни в одну из трех групп, стоял особняком Мулиган Джекобс. Должно быть, прислушиваясь к далеким отголоскам был их обид и, уж, наверное, мучительно чувствуя, как раскаленные железные крюки впиваются ему в мозг. «Что вы намерены с нами сделать сэр обратился ко мне исаак шанс бросая этим вызов трем висельникам, так как по этикету они должны были начать переговоры берт райн обернулся на голос еврея а сторонники еврея теснее сомкнулись вокруг него отправить вас в тюрьму ответил я сверху и к вам будет применено самое строгое наказание насколько это зависит от меня «Зависит это от вас или нет, еще неизвестно», — дерзко оборвал меня Шанс. «Замолчи, Шанс!» — прикрикнул на него Берт Райн. «А уж ты ты мерзавец, получишь свое, если не от кого другого, так от меня!» — окрысился Шанс. «Боюсь, что я напрасно гордился собой, воображая, что я стал человеком действия, ибо теперь я так заинтересовался развитием происходившей на палубе драмы, что совершенно упустил из виду, что эта драма может завершиться трагедией. — Бомбини! — крикнул Бертрайн. Голос звучал повелительно. Хозяин приказывал своей собаке. Бомбини ответил тем, что выхватил нож и шагнул к еврею. Но из кучки окружавших шанса послышался громкий ропот. Звериный, грозный ропот по звуку и по смыслу. Бомбини... Остановился в нерешительности и оглянулся через плечо на своего вожака. Хоть и не мог под повязками видеть его лицо и знал, что и тот не видит его. «Это хорошее дело, Бомбини», — вмешался Чарльз Дэвис. «Делай, что тебе велят». несуйся с советами, Дэвис», — донесся из-за повязок голос Берта Райна. Кит-Твист вынул револьвер и наставил его дулом сперва на Бомбини, а потом на кучку сторонников шанса. Мне стало почти жаль итальянца, внезапно очутившегося между двух огней. «Бомбини, закали этого жида», — приказал бертрайн Райен. Бомбини подвинулся еще на шаг, и вместе с ним подвинулись стоявшие по обе стороны вожака Кит Твист и Нози Мерфи. «Я не вижу его», — сказал Берт Райен но, клянусь Богом, увижу». И с этими словами он резким движением сдернул с головы повязки. Боль, которую при этом он должен был испытывать, была, надо думать, выше всякой меры. Тут я увидел его обезображенное лицо, но в моем английском языке нет слов, чтобы описать этот ужас. Я слышал, как испуганно вскрикнула стоявшая позади меня Маргарет, и, оглянувшись, Увидел, что она дрожит. «Бомбини, — говорят тебе, — коли его и каждого, кто вздумает за него заступаться», — повторил Берт Рейн. «Мёрфи, присмотри, чтобы Бомбини сделал свое дело». Мёрфи занес нож над спиной итальянца, Кит-Твист продолжал угрожать револьвером группе еврея, и все трое продвигались вперед. Тут только я, наконец, опомнился и перешел от созерцания к действию. «Бомбини!» — резко крикнул я. Он остановился и взглянул на меня. «Стой, где стоишь, пока я буду говорить», — приказал я ему. «Шанс! А ты смотри, не промахнись. Райан — главарь на баке. Все вы должны слушаться его приказаний, пока мы не придем в Вольпарайзу. Тогда вы все вместе посидите в тюрьме, а до тех пор слово райна для вас должно быть свято. Помни это и не дури» пока к нам на борт не явилась полиция. Я за Райна. Бомбини, сделай то, что тебе приказывает Райн. Я застрелю первого, кто вздумает тебе помешать. Декон, отойди от шансы иди к борту». Все они знали, каким градом свинца может осыпать их моя винтовка. Знал это и Артур Декон. Секунду он колебался, но потом исполнил то, что я приказал. «Фиджибон, гиллер, хаки». Окликнул я по очереди еще троих. «Отойдите!» И все трое повиновались. «Фэй!» Этого пришлось окликнуть два раза, прежде чем он отошел к борту. Исаак Шанс стоял теперь один. И Бомби незаметно осмелял. «Шанс! А не находишь ли ты, что для тебя было бы полезнее перестать хорохориться и тоже отойти к борту?» Сказал я ему. Он не медлил ни секунды и последовал моему совету. «О, как сладок вкус власти! Я чуть было не увлекся моим литературным талантом. Я был на волосок от того, чтобы прочесть лекцию этим негодяям, но, слава богу, у меня хватило чувства меры, чтобы воздержаться». «Райан!» — позвал я. Он поднял изуродованное лицо и замигал, силясь взглянуть на меня. «Пока шанс будет слушаться вас...» Не трогайте его. Нам нужны рабочие руки, чтобы довести судно до места. Ах да, еще два слова о вас, о вашем лечении. Через полчаса пришлите ко мне, мёрфи, я выберу в нашей аптечке все лекарства от ожогов и дам ему для вас. Ну вот теперь все, вступайте на бак. И все они поплелись на бак, понурив головы, побежденные. Но что такое с лицом этого человека? что с ним случилось?» — спросила меня Маргарет. Скрывать дольше можно было, только прибегнув к лжи. И я предпочел сказать ей правду. Я рассказал ей, как и почему старик-буфетчик, хорошо знавший белых людей и их нравы, облил Райана серной кислотой.